я покинул комнату старухи в твёрдой уверенности, что первое впечатление меня не подвело. Как окрестил я с самого начала Маркула злодеем, так оно и было. То ли он хорошо знал характер своей бабки, то ли его вовсе заворожил её, в общем, позаботился, чтобы старая ведьма разозлилась на нас несколько больше, чем следует. В результате из бабушки получилось своего рода оружие массового поражения. Она оказалась неумелой, зато азартной убийцей. И поэт Йохтумап наверняка вырастил ядовитые кусты в наших спальнях не по своей инициативе, а под чутким руководством главы семьи. А уж в том, что Маркула собственноручно устроил примитивную ловушку, приладил над входной дверью камень, который чуть не угробил Лонли Локли, сомневаться и вовсе не приходилось. По всему выходило, что Маркула и есть». Самый главный профессор Мариарти в этом милом семействе отсюда сам собой напрашивался вывод, что и Урмага исчез не без его помощи. Наверняка Маркулос с самого начала подозревал или даже точно знал, что отец завещает дом не ему, а брату и устранил соперника. Разумеется, он не мог предвидеть, что на сцене появится ещё один Наследник сэр Шурф Лонли Локли, о котором до сих пор в этом доме вообще никто слыхом не слыхивал. Эту ясную, как летний день, картинку омрачало только поведение Ули. Не укладывалось оно в мою простенькую, понятную гипотезу, хоть плачь. Я не мог поверить, что Ули стала бы покрывать своего старшего братца, если бы он причинил ее любимцу Урмага хоть какой-нибудь вред». Я уютно устроился на ступеньках лестницы, ведущей наверх, в ту самую башню, куда мне не советовала соваться бабушка Фуа. Даже чашку кофе из щели между мирами извлёк, чтобы мыслительный процесс стал совсем уж приятным занятием. Сделал глоток ароматного крепкого напитка, прислонился затылком к стене, с удовольствием ощутив её прохладную твердь. и снова принялся думать о прекрасной ведьмочке Уле, её пропавшем браце Урмаге, злодейе Маркула и других членах этой семейки Аддамс. Сейчас, когда я остался в одиночестве, кутаки казались мне не живыми людьми, а забавными персонажами чёрной комедии. Даже трагическую гибель пинчуги Пуриха я хоть и бейне мог воспринимать как реальное событие, не жизнь, а комикс какой-то. Немного поразмыслив, Я окончательно пришёл к некоторым выводам. Умница Ули отлично знала, что случилось с её братом Урмага. Ну, положим, это было ясно с самого начала. Её упорное нежелание говорить с нами на эту тему можно было объяснить следующим образом: либо в его исчезновении был виноват кто-то из членов семьи, читай Маркула, и девочка решила, что грех это сдавать своих родичей посторонним дядям. Либо Урмага покинул дом по собственной инициативе и попросил Ули сохранить его тайну. Чёрт! А ведь пока мы тут дурью маемся, парень вполне мог просто отправиться в кругосветное путешествие или сбежать в соседнее государство с какой-нибудь замужней дамой или уйти в разбойники или или или Да мало ли что могло взбрести в голову неглупому, энергичному и что немаловажно, очень молодому человеку, которому смертельно надоела тихая жизнь в захолустье, в фамильном замке Кутаков-Ходских, как высокопарно выражался господин дворянский. Это версия, как мне казалось, объясняла и странное поведение Ули Девочка понимала, что возвращение брата с послобы семью от разорения, но благородное сердечко вынуждало её свято хранить его тайну. Мало ли какие у них тут понятия о чести. Всё это хорошо, но практической пользы от моих умственных усилий пока было всего ничего. Какой ты умный, с ума сойти можно, ехидно сказал я себе. Ладно уж, Из пепеляй свою чашку, горе моё, нас ждёт башня. И я решительно зашагал вверх по скользким полированным ступенькам. Не могу сказать, будто я действительно рассчитывал, что экскурсия в таинственную башню принесёт хоть какую-то практическую пользу. Просто предостережение заботливой старухи подействовали на меня как реклама. Слово сочетание "нехорошее место" уже давно стало для меня чем-то вроде Дорожного знака с надписью «Добро пожаловать» меня как магнитом туда тянуло, честное слово. Так называемая башня оказалась не слишком просторным и почти совершенно пустым помещением на самом последнем этаже фамильного небоскреба Кутыков. Одиночество мне не грозило. Здесь обретался дворецкий Кутыков, господин Тындук Ререк. Леди Ули, помнится, сказала, что поручила этому достойному мужу навести порядок в башне. Куш не знаю, что она ему поручила, но наведением порядка тут и не пахло, скорее уж капитальным ремонтом. Дворецкий разбирал каменную кладку стен. Думаю, это была адовая работа. А судя по темпам, на полу лежало дюжины две не слишком крупных камней. Для завершения процесса требовалось года полтора-два. «Никак не меньше». «Разумеется, я не могу руководить вашими действиями, сэр. Но, откровенно говоря, я бы не рекомендовал вам находиться в этом помещении», заметил тын Дукрэре, отвешивая мне вежливый поклон. «Но ты-то здесь находишься?» — возразил я. «Я другое дело. Я выполняю поручения хозяев дома, поэтому у меня просто нет выбора». А что может быть опасного в этом помещении? спросил я с любопытством, оглядываясь по сторонам. Моё чуткое сердце и не думало беспокоиться. В отличие от местных экспертов, оно не считало башню плохим местом. Я окончательно расслабился. Вспомнил безобидные нововждения, которые насылала на нас разгневанная леди Ули, и решил, что опасности, подстерегающие всякого гостя башни, того же свойства. Вполне достаточно, чтобы напугать лесных колдунов из графства Хотта, но уж никак не человека, несколько лет прослужившего в тайном сыске столицы Соединённого королевства. Здесь не так уж опасно, внезапно согласился со мной господин Рэрри. Но насколько я понял со слов, простите, но с вашего позволения, я не стану называть имя очевидца. Эти стены были свидетелями Некое его ужасное событие. Знаете, старинные замки вроде этого со временем иногда становятся почти разумными существами. Они способны запоминать, а иногда и делиться своими воспоминаниями с гостями. Не думаю, что вам это понравится. "Ну не скажи", возразил я, присаживаясь на корточки рядом с этим достойным человеком. Я ведь все-таки не обыкновенный досужий зевака, которого можно напугать до полусмерти каким-нибудь простеньким наваждением. Разве я не говорил, какая у меня служба? — А у тебя есть служба? — уважительно переспросил он. — Удивительное дело. Тындук Рере тут же перешел на «ты», а его безупречная вежливость вымуштрованного слуги уступила место нормальной человеческой теплой улыбке. Очевидно, до сих пор этот господин считал меня никчёмным, богатым бездельником вроде его хозяев, а теперь причислил к клику своих служивых людей. "Ну да", кивнул я. "Я служил в малом тайном соскном войске столицы соединённого королевства". "Это что-то вроде полиции?" заинтересованно уточнил он, не отрываясь впрочем от работы. "Вот именно, что-то вроде только полицейские гоняются за обыкновенными преступниками, а мы за колдунами. А что, колдуна тоже можно арестовать? изумился Тиндук. Он же может заворожить преследователя, и дворецкий так и не подобрал подходящего слова и сделал красноречивый жест рукой, пытаясь наглядно изобразить, как лихо исчезнет из рук своего преследователя гипотетический колдун. — Правильно, — согласился я, — поэтому умелого колдуна может арестовать только очень умелый. В этом, собственно, и состоит моя работа. — Так ты... — Ага, вот оно как. Тын Дукрера осёкся и несколько секунд переваривал информацию. — А твой друг, — наконец спросил он, — тоже, что ли, ворожит? А как по-твоему он испепелил ваши ворота?" усмехнулся я. "Ну, почём я знаю, какие там у вас в Соединённом королевстве хитрые колдовские смеси можно добыть?" неопределённо ответил он. "Не обязательно уметь колдовать, чтобы воспользоваться зельем, купленным в лавке, верно?" "Ну, по большому счёту, ты прав," признал я, "но Шурф не покупал никаких средств." Просто поднял руку. из пепелил ваши ворота. Собственно говоря, не велик подвиг. И ты так можешь? изумился дворецкий. Могу. Я немного подумал и честно добавил. Правда, у меня пока через раз получается, но я-то в тайном сыске всего несколько лет служу. Ты точно не заливаешь, усомнился Тэндукре. Вопрос его прозвучал скорее жалобно, чем вызывающе. Этот достойный человек искренне хотел мне поверить, но у него ничего не выходило. Ладно, смотри, вздохнул я. Выбрал из кучи камней один, побольше, и прищёлкнул пальцами от всей души надеясь, что уроки Сэр Элон Лилокли не пропали зря. И я вполне способен испепелить что-нибудь покрупнее давишней кофейной чашки. К счастью, я был в хорошей форме и не опозорился. От камня осталась горстка рыжеватого пепла. Данду Кэр смотрел на меня как футбольный фанат на живого Марадону. Куда только подевалась его невозмутимость? "Ну и дела", наконец сказал он. "Но почему?" На этом месте Дворецкий Асёкся прикусил язык и даже отвернулся. Наверное, испугался, что я смогу прочитать в его глазах окончание фразы, чуть было не сорвавшейся с губ. Но ход его рассуждений без того был совершенно очевиден. Ты хотел спросить, почему мы такие крутые, до сих пор не расправились с твоими хозяевами, а тебе не приходило в голову, что мы просто не очень-то злые люди? А разве так бывает, спросил он. Признаться, до сих пор я думал, что нет добрых и злых людей, а есть сильные и слабые. И сильные всегда берут своё, если им хочется, а слабым лучше отсидеться в погребе, чтобы остаться в живых. В каком-то смысле ты, наверное, прав, неохотно согласился я. И всё-таки слабые люди часто куда опаснее, уж ты поверь мне на слово. Как это может быть? Теперь дворецкий окончательно забросил свою работу и внимал мне как провинциальный подросток заезжему гуру. Всё очень просто. Сильному обычно нет дела до окружающих, объяснил я. Тот, на чьей стороне сила, старается обходить других людей стороной, чтобы не зашибить не нароком. Ему нечего с ними делить, не зачем что-то доказывать. Кому доказывать-то, если остальные просто не принимаются во внимание? А слабый вынужден постоянно бороться за место под солнцем, подпрыгивать, расталкивать всех локтями. глотки чужией грысть. И добром такое мельтешение редко заканчивается. Знаешь, самый опасный из злодеев, с которым мне довелось столкнуться, когда-то был довольно посредственным колдуном. Ну, не то чтобы самым слабым, но он вечно оказывался вторым в любой компании. В результате такого наворотил, что А, ладно, Это долгая история, и к нашим делам она никакго отношения не имеет. Просто поверь мне на слово. Мой друг совсем не хочет обижать обитателей этого дома. Скажу тебе больше. Он меня сегодня полдня уговаривал успокоиться. Я ведь в отличие от него не так уж силён, а поэтому ужасно рассердился после того, как нас попытались убить. Да, нехорошо вышло, согласился Дворецкий. Если бы господин Маркула спросил у меня совета, я бы предложил ему попробовать уладить дело миром, договориться с твоим другом, пообещать ему часть доходов от поместья. Но с тех пор, как умер господин Хурумха, моё мнение мало кого в этом доме интересует, обиженно добавил он. А почему ты у них служишь? полюбопытствовал я. Извини за бестактный вопрос, Ну такой парень, как ты, мог бы найти отличную работу даже у нас в Ехо. Что ты тут забыл? Видишь, шли. Всё не так просто, вздохнул он. В своё время господин Хурумха спас мне жизнь, а у нас в графстве ход-то такой закон: если кто-то спас тебя от верной смерти, значит, твоя жизнь принадлежит ему. Как это? изумился я. рабство у вас тут что ли не совсем, но да, пожалуй, немного похоже. Видишь ли, считается, что если уж ты побывала в лапах смерти, твоя жизнь закончилась. И если кто-то тебя спас, значит, твоя жизнь его добыча, как на охоте. Вообще-то иногда спаситель бывает столь великодушен, что отпускает спасённого на все четыре стороны. Существует такой специальный обряд. Но господин Хурумха не захотел меня отпускать. Не повезло, да, сочувственно вздохнул я. Ну как сказать, протянул дворецкий. Конечно, покойный господин Хурумха сделал меня своим слугой. и заставил принести клятву, что я всегда буду заботиться о его семье. Но если бы не он, я уже много лет был бы мертвецом. К тому же, мне неплохо жилось в этом доме, пока старый хозяин не умер. Да и сейчас жить вполне можно. Господин Маркула, конечно, не такой разумный человек, как его покойный отец. Но ничего, многие люди живут куда хуже, чем я. «Даже те, кому приходится заботиться только о собственной семье». «Да уж», — невольно улыбнулся я, — «разные бывают собственные семьи». «Так что я не жалуюсь», — заключил ты индук Реры. «Просто хочу сказать, что, будь моя воля, все бы повернулось иначе, но в последнее время от меня почти ничего не зависит». «Да, это я понял», — кивнул я. «Слушай». А расскажи мне об этой башне. Почему её все так боятся? И если уж речь зашла, ты-то что тут делаешь? Зачем разбираешь эту стену? Работа, как я погляжу, непочатый край. Да. Эту работу мне, пожалуй, и к следующей зиме не закончить. Это я уже понял, — печально согласился Дворецкий. Но госпожа Уля будет недовольна, если я стану болтать о том, что случилось в этой башне. Ты бы лучше у нее самой спросил. А она ничего не хочет рассказывать, только ревет, — я пожал плечами. Вообще-то, это грешная башня, не самое главное. Я сюда просто из любопытства забрел». Мой друг хочет разыскать урмага, а я решил ему помочь. Но пока что-то не получается. — А вам-то зачем искать урмага? — опешил дворецкий. И мне пришлось в очередной раз толкать прочувствованную телегу насчет замысловатой последней воли покойного Хурунхи Кутыка. Тындук слушал меня так внимательно, словно от моих слов зависела его судьба. Впрочем, так оно, наверное, и было в каком-то смысле. Вот оно как, сказал он, когда я умолк. Ничего удивительного. Урмага всегда был любимым сыном старика, а уж что умел отличить спелую пумбу от червивого ореха. Я охмыкнул, облагодетельствованный свежей пейзанской метафорой мой собеседник тем временем Что-то усердно обдумывал, печально уставившись на свои ухоженные, как у столичного придворного, руки с удивительно длинными, сильными пальцами. Скажи мне только честно, неожиданно попросил он. Ты очень хороший колдун или кроме как камни жечь ничего больше не умеешь? Ну ж, по крайней мере, не только камни жечь, невольно усмехнулся я. А вот хороший я колдун или плохой, не знаю. Смотрят, что нужно сделать. Что я точно хорошо умею, так это убивать и уговаривать. Вернее, заставлять людей делать всё, что я прикажу. Ну и ещё кое-что по мелочам добавил я, рассудив про себя, что докладывать этому почтенному человеку об успехах на поприще путешествий между мирами, пожалуй, не стоит. Ни к чему ему мои многие знания и сопутствующие им многие печали заодно, своих не бось хватает. Некоторое время дворецкий смотрел на меня испуганно и недоверчиво. Наконец понял, что я не собираюсь демонстрировать свою смертоносную силу прямо сейчас и немного расслабился. Значит, ты уговаривать умеешь, тихо, как бы про себя повторил он. Что ж, Ладно. Конечно, госпожа Ули будет очень недовольна, если я проболтаюсь, но я обещал покойному Хурумхе заботиться обо всех его детях. Я сразу понял, к чему идёт дело, и теперь старался не дышать, чтобы не спугнуть своего собеседника. Урмага не пропал. Почти беззвучным шёпотом сказал дворецкий: "Он здесь. В доме?" изумлённо выдохнул я. "Что? Его Маркула в подвале прячет? Или да нет. Господин Маркула ничего не знает. Думает, его брат просто загулял, так ведь уже бывало. Он, конечно, молит теперь всех духов леса, чтобы Урмага не нашёл дорогу домой. Очень уж не хочет с ним делиться. Но господин Маркула не стал бы причинять зло своему брату. Может быть, ты и твой друг сочли моих господ плохими людьми, поскольку с вами они очень уж недружелюбно. Но все члены семьи любят друг друга, хоть и нелегко им ужиться под одной крышей. И господин Маркула ни исключение он любит своих родичей хотя по нему не скажешь наверное но может и правда любит согласился я вспомнив каким несчастным выглядел маркула растерянно застывший над мёртвым телом пропойцы пуриха а ведь я на его месте пожалуй в пляс бы пустился так где же урмага нетерпеливо спросил я ты сказал да господин урмага По-прежнему здесь, в этом доме, — подтвердил Творецкий, — в этой самой башне, будь она неладна. «Да где же он?» — я уже ничего не понимал. «В стене», — угрюм сообщил Таиндук. «Он в стене. Так уж вышло. Поэтому я и рискнул навлечь на себя гнев госпожи Ули, рассказал тебе все, — на чистоту. Если уж ты умеешь уговаривать, может, ты как-нибудь уговоришь его выйти? А то госпожа Ули велела мне разобрать все стены в надежде, что её брат найдётся. Но она и сама не слишком верит, будто у нас что-то получится. Он ведь стал бесстелесным, как лесной дух, и теперь может просто спрятаться в одном из камней. Это и мне понятно. — А как он туда попал? — ошеломленно спросил я. — Его заколдовали? Но кто? — Может, и заколдовали, а может, сам не весть чего наворожил. Дело темное. Могу тебе сказать одно. Урмага и Ули все время выражили. У госпожи Ули куда лучше выходило... Она-то постарше, поопытнее, да и пошла в свою бабку, а старая Фуа в ее годы была грозной ведьмой. Но Урмага очень старался не отстать, упрямый, в точности как отец. А ворожить они любили в этой башне, и вместе сюда ходили, и поодиночке. И вот однажды оба не пришли завтракать. Я, ясное дело, отправился их разыскивать». и нашёл только уль. Она сидела в этой самой башне и плакала. Так плакала, что сердце обмирало. А когда я стал её расспрашивать, сказала только одно: "Урмага теперь живёт в стене, и я не знаю, как его оттуда выманить". А потом спохватилась и взяла с меня клятву, что я никому не расскажу. Она ведь надеялась, что сумеет его выручить. ходила сюда каждую ночь, ворожила так, что камни кричали, как голодные младенцы, а дом сотрясался до основания, хорошо хоть не рухнул. С тех пор стальные домочадцы боятся этой башни больше, чем прогулки по Вурдалачьему кладбищу в полнолуние. Я-то знал, в чём дело, но госпожа Ули запретила мне их успокаивать. Она почему-то не хотела, чтобы кто-то из домашних узнал правду про урмага, но как она ни колдовала, ничего в неё не вышло. И вот сегодня пришла на ко мне и говорит: "Я всё перепробовала, ничего не получается. Давай стену разбирать". Вот сижу, разбираю. Ну что, как думаешь? Ты сможешь уговорить его выйти? Надо попробовать, вздохнул я. Вообще-то я имел в виду немножко другое. Мне, знаешь ли, надо видеть перед собой человека, которого я собираюсь уговорить. А вашего урмага хрен увидишь. Ну да ладно, в любом случае хорошо, что ты мне всё рассказал. Сейчас подумаю, что тут можно сделать. А можно? с надеждой спросил дворецкий. Если он ещё жив, то наверняка, твёрдо сказал я. Кстати, а он жив, что Ули по этому поводу думает? Она говорит, что жив, сердцем дескачет, вздохнул Дворецкий. Её бы устами, как говорится. Что ж, будем надеяться, что сердце её не обманывает, бодро заключил я. Пока человек не встретил свою смерть, без выходных ситуаций не бывает, поверь моему опыту. Впрочем, я однажды даже с того света человека приволок. Другое дело, что его это не слишком обрадовало. Если не получится у меня позовём на помощь моего друга. А не сможет он, мы сюда подмогу из тайного сыска вытащим. И что? Ваши коллеги поедут в такую даль, чтобы помочь чужому человеку? Изумился ты, индук. «Урмага ведь даже не житель Соединенного Королевства, на кой он вам сдался?» «Пустяки все это!» — отмахнулся я. «Да будь он хоть из куманского халифата этот счастливчик! Грех это оставлять человека в стене. Другое дело, если ему самому нравится там сидеть. Но я здорово сомневаюсь, что это действительно такое уж великое удовольствие. Ничего!» Если выяснится, что в этой стене он был счастлив, как никогда прежде, залезет обратно. Дурное дело не хитрое. Ох, зря, конечно, Улинам сразу не сказала, в чём дело. Ей в голову не приходило, что от вас можно ждать помощи, пожал плечами Дворецкий. Наверное, она не знала, что вы такие хорошие колдуны. У нас тут все думают, что у Гуланцы только у себя дома на что-то способны, а как уедут подальше, даже детей пугать не годятся. А ещё она думала, что вы нарочно навредите Урмаго. Сам понимаешь, когда стало известно, что к нам едет наследник в этом доме от твоём друге говорили, как озлейшим враге. Оно и понятно, вздохнул я. Господин Маркула, великий пропагандист, это я уже понял. А как же ты рискнул мне довериться? Иногда надо рисковать, объяснил он, особенно если уверен, что хуже уже не будет. К тому же Маркуло молод и не разбирается в людях. Мало ли, что он там о вас говорил? Я привык доверять своему чутью и своему опыту. Ну а по мне, вы оба просто чужаки, не слишком добродушные, но и не жадные до чужого добра. Спасибо на добром слове, усмехнулся я. Ладно, а теперь давай немного помолчим. Мне надо подумать. Ты эндук кивнул и принялся за работу. Впрочем, теперь он отковыривал очередной камень без особого энтузиазма, скорее просто потому, что это было какое-никакое занятие. Как я понимаю, дворецкий верил в мои возможности, да я и сам в них верил, как-то привык в последнее время думать Вот для меня нет ничего невозможного. Казалось, надо только понять, с чего начать, а там всё как-нибудь само собой получится. Я уже устал скорбно вопрошать после всякой очередной передряги, где была моя голова. Очевидно, имеется такое специальное таинственное место, куда эта никчёмная часть тела периодически перемещается. Впрочем, прежде чем отправиться на незаслуженный отдых, Мой угосающий разум всё же совершил несколько движений в верном направлении. Чего греха таить, я вполне понимал, что должен послать зов Шурфу, обрадовать его успешным завершением расследования и избавить от дурной работы. Теперь и коню ясно было: парень напрасно старается допрашивая многочисленных кутаков, которых и пересчитать-то трудно, не то что разговорить. Ни черта интересного они ему не скажут, хотя бы просто потому, что не знают. Но мало ли, что я там понимал, во мне вдруг разбушевался мой старый знакомый, малоприятный, хвостливый подросток, который обожает подвергать окружающих в изумление, стоило только представить, как я выхожу во двор в сопровождении урмага и скромно объявляю: "А вот и мы!" И все мои благие намерения испарились. Наверное, отправились разыскивать легендарную дорогу в ад, вымощенную их ближайшими родственниками. А за миг до полного угасания рассудок велел мне послать зов Джуфину и попросить у него совета. Но завещание усопшего не стало для меня священным руководством к действию. Мне словно вожжа под хвост попала. Я вдруг решил, что не велика честь сделать всё по подсказке мудрого дяди Джупсина. И так, где сказать вечно чуть-что, сразу бегу к нему за советом. Нелепое желание доказать всему миру, что я и сам чего-то стою, разрывало меня на части. Вообще-то я уже не раз замечал, что могущество и опыт не всегда спасают представители рода человеческого от внезапных приступов непроходимой глупости, просто по мрачению какое-то находит честное слово, но на сей раз это было и вовсе нечто из ряда вон выходящее.